231. Никто не может присвоить себе больше того, что он может вместить, иначе получится разрушение. Высшая радость для одного может вызвать высшую тоску у другого, если нет ассимиляции. 232. Надо научиться не раздражать людей, которым некоторые знания недоступны Опытное наблюдение подскажет, когда обсуждение будет в суе. 233. Отвечайте, когда видите способность воспринять ваш ответ. Часто вопрос не предполагает вашего ответа, тогда нужно найти созвучие, прежде чем направить мышление по новому пути. Напрасно думать, что ток, пресекающий мышление, менее опасен, нежели нож для артерии. Мы должны не перерезать чужое мышление, но вливать новую кровь жизни питанием нервной системы. Каждое ответное слово должно быть не гробовым, гвоздем, но лучом врача. Отложенный ответ придет в виде совет. 234. Отправляясь к народам, нужно иметь представление о самом низшем сознании. Не следует пренебрегать пониманием самого низшего сознания. Наоборот, нужно запастись сею находчивостью, чтобы даже в зверином рыке уловить звук человеческий. Самое опасное – неумение примениться к сознанию. Сколько несчастий произошло от явления не к месту сказанного слова. Явите находчивость. 235. Часто советы не достигают своего назначения, потому что даются для себя. Состояние брата не принимается в соображение, и советник представляет себя на месте пришедшего и сочувствие и жалость и забота текут о самом себе. Вред таких советов ясен не только по существу случая, но и в отношении пострадавшего, сознание его как клинья вонзается чуждое мышление. Эти трещины трудно залечимы, ибо такие советы бывают очень житейски применимы, но для выполнения требуют совершенно другую ауру. 236 Мудро наблюдать физическое состояние собеседника. К сожалению, слишком часто говорящий слушает самого себя и не обращает внимания на слушателей. Лишь огненное сознание удержит все внимание по их особенностям. Такое внимание будет относиться к великодушию. 237. Умение понять, что менее всего достигает собеседников, уже дает лучшие пути достичь их сознания – Но не дайте понять, что вы видите их состояние. Такую зоркость люди не прощают, они могут стать врагами. Нужно понять терпение, чтобы вернуться к тому же предмету в ином выражении. 238. Как бережно надо давать ответы, ибо они имеют в виду личный дух. Такое трепетание чуткости должно быть знаком наших учеников, и тогда даже не слова, но просто прикосновение может проливать свет. 239. Но сейчас перед нами великое смутное время. Нужно призвать все мужество, чтобы найти слово каждому. 240. Тяжко. Очень тяжко сотрудничать и говорить по сознанию собеседников, ибо это часто требует страшного напряжения. Если трудно вложить малый меч в большие ножны, то насколько же труднее вложить большой меч в малые ножны? Итак, всем существом своим, стремясь дать людям радость и счастье светом великого учения, дух такого человека должен молчать или приноравливаться, сознанию окружающих и приходящих к нему, чтобы быть понятым и допущенным ими, к сотрудничеству, имеющему в виду лишь их благо. Это и есть великое одиночество. Не насиловать свободу воли сотрудника. 241. Дать, помочь и даже руководить и не нарушить личность. Это трудная задача. Каждый оказывается перед решением ее. 242. Учитель будет ведущим наставником, другом, чтобы указать путь краткий и лучший. Не явление насилия, но улыбка зова. 243. Мы и не настаиваем, чтобы не насиловать чужое сознание, если оно настроено на иной лад. Насилие не бывает атрибутом убеждения. Нельзя приказывать дружбу и, тем более, братство. Эти понятия требуют самоотверженности и понимания основ. 244. Рост духа не терпит насилия. Этим объясняется медленная эволюция человечества. Нельзя заставить дух расти, даже нельзя понудить непрошенными советами. Можно лишь отвечать на стук чуткого сердца. 245. Эволюция самостоятельна и добровольна – это основной закон. Невозможно заставить людей духовно эволюционировать. Нельзя принудить к благу спящее сердце. Можно указать, можно ставить вехи, но сломать сознание – значит убить корень будущего древа. Собрать эту мозаику должен дух добровольно. 246. Можно проталкивать мысли самыми неожиданными способами.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 248. Нельзя ни в чем насиловать болью людей. Учение света притворяется в жизни, когда дух совершенно добровольно познает необходимость восхождения. Потому не утруждайте никого наставлениями. Люди усовершенствуются и придут сами. Нужно с полной заботливостью отнестись к таким самоходам. Не все любят хоровое начало. Наблюдательность подскажет, какая мера уместна, но нужно спокойно принимать людские особенности, даже песчинки отличаются друг от друга, но кому же уважать индивидуальность как неслужителям света? Так не надо утверждать ничего насильно. Сказано, кто сегодня не ищет света, не значит, что не восплачет о нем завтра. 249 Не будем нарушать свободу воли. Пусть каждый поспешает в своем ритме, пусть по-своему чует великие вибрации, но пусть чует и поспешает. 250. Мы против каждого насилия. Мы не устремляем энергию без согласия сотрудника. Мы знаем неуспешность всего поверхностного, извнеустремленного. Умите не настаивать, где видите, что путь загрязнен – Против кармы нельзя идти. 251. Итак, основное правило – не зазывать и не навязывать. Если важно поднять и расширить сознание, могущих идти в ногу с эволюцией, то поднимать ее можно, пользуясь лишь доступными им методами и образами, постепенно расширяя эти представления до мировых масштабов. Конечно, трудно это постоянное снижение своего сознания до уровня большинства, но у нас остается великая радость возможности черпать из неубывающего источника знания и красоты. 252. Принцип свободы подхода, свободы служения и труда – должен быть охранен. 253. Трудность и в том, что всякое насилие бесполезно, ибо прочно и ценно лишь то, что зародилось в сознании и в сердце. Приходится осторожными касаниями наводить людей на полезное для них осознание.